Глава 23. Эдриан перекапывает тома истории истинности в Дургаре. Проводит ночь в библиотеке в попытках найти ответы на вопросы. Могут ли боги послать двух истинах? Или, что еще хуже, запутать фальшивками? И все старинные тома в один голос отвечают одно. Такого никогда не случалось. Солнечные зимние лучи настырно пробиваются между плотных малиновых портьер, напоминая о том, что день перевалил за полночь. Пора тушить магические кристаллы, раздражающие красными отблесками. Отчаявшись, владыка встает из-за дубового стола и кидает в камин полено. Несколько секунд смотрит на искры, на пламя, жадно накинувшееся на сухое дерево, и все таки решает, Вызывает пожилого архивариуса и приказывает ему поднять все архивные записи семьи Рашборн. Архивариус кланяется и, раздвинув портьеры, удаляется в архив, который расположен в специальном закрытом отсеке. «Ваше Величество, леди Клэр настаивает на аудиенции», — вежливо сообщает секретарь, появляющийся в дверях. «Его поклон сух и сдержан, На лице застыла готовность служить владыке. «Леди Клэр?» Эдриан сводит брови и кочергой ворошит поленья. Вид пламени успокаивает его, напоминая о том, что когда-то драконы бороздили небо и дышали огнем. «Боги». Он совсем забыл о Клэр, которая, наверное, ждала его ночью. Эдриан сжимает переносицу и понимает, что не хочет видеть возлюбленную. «Более того...» Воспоминание о ее запахе его раздражает. Если он действительно встретил истинную, то это естественно, но тогда получается и Мари не его пара. «Что удалось узнать об Идалях?» — спрашивает он и кидает взгляд на напольные часы. Он отдал приказ наведаться в дом Идаля, еще, когда заподозрил, что Мари умеет читать и писать. «Всю семью хорошенько допросили» отвечает секретарь и почтительно кладет на дубовый стол папку, которую до этого держал в руках. На папке магическая сургучная печать с гербом Рашборнов, так что открыть ее сможет только Эдриан. «Лорд Дознаватель прислал, но я не решился побеспокоить вас сегодня, Ваше Величество», почтительно поясняет секретарь. Они тогда же, когда кольцо засветилось на пальце Мари, провели поверхностное расследование. Но все казалось таким очевидным. Простая семья, недоразвитая старшая дочь. Банальные обстоятельства. Эдриан подходит к столу и, взяв в руки папку, бегло просматривает записи. Колин Идаль, фермер, утверждал, что Мари Идаль — его родная дочь. Но после того, как тайная канцелярия на него жестоко надавила, во всем признался: Мари приемная, взята была из приюта, впрочем, незаконно. Покойная миссис Идаль не стала оформлять бумаги и просто привезла шестилетнюю девочку к себе домой. Почему не учили грамоте? Учили. Но Мария за природной туповатости ее не освоила. А возможно, виновата ее болезнь. Смертельную болезнь дочери Идаль поначалу утаил, так как побоялся, что император на ней не женится и девицу вернут. Но после нескольких угроз со стороны представителей власти он показал, что приводил лекаря. Тот подтвердил, что девушка слабеет. С каждым днем все больше и больше. И в конце концов погибнет от истощения. Причину странной хвори лекарь не определил. И Идаль ему даже не поверил. Но приемная дочь намного хуже работала и часто теряла сознание. Эдриан достает из папки новые листы и хмурится. Очевидно, девушку взяли в дом с целью использовать как бесплатную рабочую силу. Документы ей выправили тоже поздно, после 16 лет, солгав чиновникам, что бумаги были утеряны. А вот тайная канцелярия проверила и приют. Но следов Мари там не нашла. Бесы. Эдриан поднимает глаза на секретаря и цедит. «Передайте Клэр, что завтра ночью во дворце планируется бал. Обещаю ей незабываемый вечер». Секретарь невозмутимо кивает в ответ. «Привык к подобным щекотливым поручениям». Взгляд Эдриана снова притягивает огонь, пляшущий в камине. Но в груди копошится чувство вины. Тонкий аромат жасминовых духов, Любимый перебивается воспоминанием о магии незнакомой драконицы, встреченной в казино. Глубинные мечется. Зверь, спрятанный глубоко в подсознании, тянется темной волей, проникая в мозг. Эдриан закрывает глаза и старается вспомнить жасминовый аромат, настроение лета и счастья, что дарила Клэр. Пытается зацепиться за это все, чтобы не сойти с ума. Он не имеет права отвергать ее. Это раздражение наведенное. Он должен дать ей шанс дать шанс их любви. Особенно сейчас, когда понял, что боги обманывают, подкидывая фальшивых истинах. Подавив порыв искать незнакомку, он ведь уже умудрился жениться на плебейке. Эдриан велит секретарю отыскать синешали и быстро организовать бал. А с Мари придется еще разбираться. Кого подсунул ему хитрый фермер, утверждающий, что она тупа, больна и не знает грамоты? «Совсем забыл», — кидает Эдриан в спину секретарю. «Пошлите к моей жене императорского лекаря». Секретарь кланяется и, обремененный многочисленными заданиями, покидает библиотеку. Эдриан сжимает челюсть и переходит в архив. Старый архивариус проворными пальцами перебирает в деревянных ящичках карточки, плотно нанизанные на проволоку. «Возможно, вам интересно будет узнать, Ваше Величество, что император Карл, ваш батюшка, регулярно пополнял хранилище». Архивариус поворачивается к Эдриану. «Среди прочего он нашел пророчество, но попросил меня никому его не показывать». «Пророчество?» От неприятного предчувствия спирает дыхание, и Эдриан делает шаг навстречу старику. «Какое пророчество?» «Оно касается вас, ваше императорское величество», — серьезно отвечает архивариус, и, бросив ящички, перемещается к высокому книжному шкафу за застекленными полками. «Думаю, что обязан показать его вам».